Уиллоу подняла голову и увидела крупного веснущитого мужчину, лет под 50, одетого в мешковатый костюм из коричнево-зеленого твида и хорошо начищенные тяжелые башмаки. Он выглядел так, словно только вернулся с фермы в Дартмуре. Уиллоу казалось, что он воспринимает Кью скорее как деревню, чем город, и представила, что должны думать о нем молодые пациенты. «Да, это я», — ответила она, положив вилку и нож и встав со стула. «А вы, должно быть, доктор Тренер, что мне заказать для вас?» И она улыбнулась одной из официанток, которая тут же появилась возле столика. «Вы закажете?» «Вот и говори что-то после этого о феминизме. У меня нет времени на полный обед, так что я съем две «Их маленькие пасты и выпью немного сидра». Он произнес пасты на манеру уроженца западных графств с длинным «а», и Уиллоу была рада, что определила Дартмур как место, откуда он родом. Уиллоу спрятала свой блокнот в сумку и проследила взглядом за удаляющейся официанткой. Через несколько минут она вернулась с тарелкой пасты и стаканом сидра. Благодарю вас, моя дорогая, сказал доктор, подняв стакан, словно приветствуя исполнительную официантку. Уиллоу поморщилась, но он, казалось, этого не заметил. Уф, как хорошо посидеть. Извините, что я опоздал. Одна престарелой пациентка очень неудачно упала вчера ночью, и я должен был отвезти ее в местную больницу на рентген. Ну, а теперь, чем я могу быть вам полезен? Как Мэрилин говорила вам, я пишу биографию Глории Грэнджер для ее издателей, сказала Уиллоу, довольно гладко и убедительно излагая свою легенду. В течение ее рассказа доктор согласно кивал, и она похолодела при одной мысли, чтобы он подумал, если бы она сообщила ему, что собирала свидетельство для доказательства убийства его покойной пациентки. Я понимаю, что она в последние годы становилась несносной и пришла к выводу, что преждевременная кончина произошла из-за расшатанной нервной системы и плохого состояния ее здоровья. Вы можете подтвердить это? Мисс Кинг сидела с ручкой наготове и блокнотом, раскрытым на чистой странице, словно отлично вышкаленная старомодная секретарша. «Не совсем», — пробурчал доктор с аппетитом, поглощавший пасту. «Да я все аккуратно». Он вытер губы огромным белым платком, который потом засунул в карман. Уиллоу хотела было указать ему на цветастую салфетку, лежащую рядом с его тарелкой, но не решилась, сочтяя это бестактом. Она страдала некоторое время от стенокардии, но это не причиняло ей постоянных болей, ничего такого изнуряющего, как это бывает у пациентов с артритом, например. Это заболевание не мешало ей вести привычный размеренный образ жизни, тем более, что она не была особенно активной женщиной. Тогда как вы оцениваете ее поведение? Уиллоу напряглась, словно ожидая интересную лекцию по медицине. Молодая Мэрилин поставила диагноз, какой мог бы дать и я. Нет никаких медицинских причин, которые определяли бы характер и нетерпимость тети Этель. Она была, пожалуй, самой эгоистичной женщиной, какую я когда-либо встречал, и это главное. из того, что я могу сказать о ней. Доктор помолчал и отпил сидра. Потом добавил, если вы спросите меня, в чем же все-таки дело, то я отвечу, драматизм судьбы этой женщины заключался в том, что она была слишком высокого мнения о себе. Господи, вы всегда так откровенно говорите о своих пациентах? Конечно, нет. Мисс Грэнджер мертва. И мое мнение хорошо известно родственникам. Я никогда не делал из этого секрета. Я и Глории говорил об этом. Я убеждал ее, что необходимо укротить свой нрав, если она хочет добра себе и своим близким. Говоря откровенно, для молодой Мэрилин был сущий ад разрываться между тетей Этель и ее несчастным возлюбленным.